Михаил Корф умирал, жалея, что не погиб несколькими годами раньше, на Германской. Тогда бы не пришлось увидеть гибель родной страны, хоронить друзей, павших от русских пуль, и сгинуть здесь, в сыром страшном подземелье, без исповеди и причастия. Но понимал, что смерть не выбирают, и в этот последний час ему не в чем было себя упрекнуть. Он пожелал удачи своему нескладному правнуку, ворчунув Ролу и доброму за знаки Килиусу. Барон помогал этим ребятам как мог, и не его вина, что он не сумел дойти с ними до конца. И тут полковник вспомнил о Коре. Губы девушки шевелились, барон напряг слух. «Михаил, не уходите, не оставляйте!» Барон сцепил зубы, чтобы не застонать. Он уже ничем не мог помочь. И тут Корф подумал, что, быть может, девушка права. Волков опять улизнет, ребята опоздают, и тогда Корна навсегда останется здесь, рядом с его трупом. А может случиться худшее. Волков, вернувшись, заберет ее, а он, Михаил Корф, сейчас умрет и ничем не сможет помочь. И в памяти вновь всплыло заклинание из старинного манускрипта. Михаил вспомнил слова Варфоломея Кирилловича, но чувствовал, что иного выхода нет. Он мысленно попросил прощения у того, Перед кем он сейчас так страшно согрешит?» Перекрестился немеющей рукой. «Татьяна! Таня!» Кора голову, и барона показала, что девушка откликлась не только на голос, но и на имя, свое имя. «Ты не останешься здесь, Таня! Сейчас вы будете свободны!» «Михаил!» Услышал на ее испуганный голос, но силы уходили, и Корф сосредоточился на главном. Медленно, выговаривая каждую букву, начал произносить древнее заклинание. Он читал страшные непонятные слова, лицо коры постепенно расплывалось перед ним, туман густел, исчезло пламя свечи, но Михаил продолжал читать слово за словом заклинание свято Иринея, пока вечная тьма не остановила его. Волков, не оглядываясь, шел к выходу, неся чемодан в чуть вытянутой руке. Трое оставшиеся в часовне для него уже не существовали. «Постой, майор!» — внезапно позвал Килюс, и Волков в него назадержал шаг. «Ты кое-что забыл!» «Что имя набросил тот, не оборачиваясь?» «Свое имя!» Волков вздрогнул, поставил чемодан на землю и медленно обернулся. Лицо его оставалось спокойным. На губах играла насмешливая улыбка. «У меня было много имен. О каком из них ты говоришь, мальчишка? Тебе что-то рассказал твой дед?» «О твоем», — отрезал Келюс. «О том, которое ты забыл. О том, который дал тебе тот, от кого ты отрекся». Волков стоял молча, и на лице уже не было улыбки. Он прикрыл глаза Слушая, казалось, не голос Лунина, а свои собственные мысли. «Будь ты проклят!» — выдохнул Килюс. «Будь ты проклят, Дмитрий Юрьевич, князь Полоцкий, упыри убийца! Вспомни свое имя и отправляйся в ад!» Глаза Волкова раскрылись. Страшный, нечеловеческий взгляд заставил Николая отшатнуться. Ну и сам он, не удержавшись, попятился, прислонившись к холодному камню. И тут все почувствовали, что непускающая стена, окружавшая их со всех сторон, исчезла без следа. Да, тихо проговорил Волков, я Дмитрий Юрьевич. Я князь Полоцкий-Киевский. Ты проклял меня, мальчишка, будь проклят и ты. Моя смерть не принесет тебе радости. Прощай. Волков стал медленно опускаться на землю, кожа на лице пожелтела. Начало чернеть, лопаться, кисти рук сключились, потемнели, провалились глазницы, и ссохшегося горла вырвался сдавленный хрип. Высохший скелет, на котором висели лохмотья черной кожи, с глухим штуком обрушился на землю. «Сдох такие елы!» — Дхара понялся первым. «Ну, француз, ты впрям герой!» «Фарфоломею Кирилловичу спасибо!» Лунин осторожно шагнул к рухнувшему, зарухнувшую непускающую стену и только после этого перевел дух. «Чемодан!» — вспомнил он. «Фро, надо посмотреть!» Адхар вместе с миком не без труда сдвинув чемодан с места, принялись возиться с замком. Келюс отрешенно шагал вперед по залу, стараясь не, смотреть, не на гроб, где лежала Алия, не на то, что осталось от майора. «Есть!» — послышался голос Адхара. «Гляди, француз!» Лунин без особой охоты подошел и заглянул в чемодан. Там лежали серые папки, под которыми оказался большой черный футляр цилиндрической формы с фигурными выступами на матовой поверхности и цифровым замком. партийный партийной архивке онл Николай бегло просмотрел несколько папок. Тут, наверное, и то, что было у деда. Сколько людей погибло из-за этой дряни? А это... Скантр. Мечтает, на пройдём смиг, с трудом приподнимая тяжёлый цилиндр. Чёрт, закрыто! Сломаем?» Жёлт потрогал замок. «Жалко, ёлы!» «Постойте!» Кирюз вдруг почувствовал, что куртка потяжелела. Значок вновь начал излучать энергию. «А ну-ка!» Он быстро открутил значок и осторожно поднёс его к цилиндру. Вначале ничего не изменилось, но всех охватила какая-то тёплая волна. Исчезла усталость, перестали болеть ушибы, легче забилось сердце. «Здорово!» – прошептал Мик. «Кайф! Вот это сила!» Кирюс медленно передвигал значок вдоль поверхности цилиндра, пока не поднес к замку. Внутри что-то щелкнуло, цифры на замке стали сами собой вращаться. Вновь последовал щелчок, и темный футляр разошелся на две половины. «Осторожно!» – наполнит Харр еще рванет Йолой. Но Лунин уже разъял обе части контейнера. Что-то тяжелое опустилось в его ладони. Он поднял руки выше и ахнул. «Класс!» Только и произнес миг. Полный отпад. Скантер лежал на ладони. Огромный, светящийся кристалл, похожий на неровную призму. С двух сторон его прикрывали пластинки светлого металла. Но большая часть поверхности осталась открытой. Внутри что-то переливалось, пульсировало, бурлило, как будто под холодной поверхностью кипела тяжелая жидкость. Но это была не жидкость. Твердая поверхность и пульсирующая светом глубина составляли единое целое. Оставаясь холодным, кристалл излучал теплую энергию такой силы, что ладони Кирюса начали неметь. «Дайте посмотреть!» Мик осторожно взял кристалл в руки и поднес к глазам. «Ух ты! Там вроде что-то движется!» Хватит. Лудин забрал скантер и аккуратно спрятал в контейнер. Потом будем разбираться. Уходим. А может, туда заглянем? Мик указал на дверь, откуда вышел Волков. Нет времени. Фрол тоже стал собираться. Нас же Михаил ждет, елая. Забыл, что ли? Ой, дядя Майкл опомнился плотников. Икора. Кириллс начал быстро вспоминать. Чемодан, значок, оружие. Они бросили последний взгляд на страшную обитель, где оставались два черных гроба, застывший среди высоких свечей. Николай, не удержавшись, поглядел на рассыпавшийся скелет у стены и быстро отвернулся. Фроу задумался и вдруг попросил у Мика нож. «Пусть лежит!» — возразил Лунин, сообразив, о чем идет речь. «В конце концов, зла она нам не сделала!» «Легкий завтрак, елый!» — пробручал Тхар, но спорить не стал. Остановившись у входа, он несколько раз провел ладонями по воздуху, что-то при этом тихо шепча. «Жаль чеснока нет», — сообщил Тхар, возвращаясь и беря чемодан. «Ну ничего, будет не ни хуже не плускающей стены». Чемодан был слишком тяжел, приходилось нести его по очереди. Они были уже на полпути к залу, когда Кирюс внезапно остановился. «Подождите». Фрол и Мик удивленно переглянулись. «Надо будет выносить Майкла, Михаила и Куру, а мы с оружием добавок с Кантер. Нас тут же заберут бином Спорить никто не стал. Чемодан оставлен на месте, а сами разошлись по коридору в поисках подходящей ниши. Мик быстро нашел нужную. Большую, словно комната, внутри которой оказалась другая, маленькая, незаметная, куда и спрятали скатер Чемодан с документами и все оружие Кирюс оставил в соседней нише, аккуратно заложив ее камнями. Теперь они почти бежали. Справа промелькнула темная впадина, где стоял цинковый гроб, и Крюс почувствовал, как повеяло холодом. Зал встретил их полной темнотой. Луч фонаря метнулся по стенам, спустился ниже, наткнулся на воронку у левого прохода, вокруг которой были разбросаны черные клочья. Невдалеке валялся перекореженный взрывом автомат. Крюс провел лучом до стены, и все увидели два неподвижных тела. «Дядя Майкл!» отчаянно крикнул Миг. Плотников плакал, пытаясь найти пульс на запястье барона, прислушался к биению сердца, но тщетно. Михаил Мадрестович Корф был мертв. Смерть не успокоила его. Могло почудиться, что даже сейчас Корфа одолевает тревожная дума. мик сидел возле тела прадеда, не замечая, что фролок клюс смотрит не на полковника, а на то, что было рядом. Кора вдруг понял миг и хотел снынуть на девушку, но у он тут же выключил фонарик. Не надо, Мик, ее уже нет. Плотникову стало совсем плохо, но он все же собрался с силами и попросил включить фонарь. Коры не было. Скорченный скелет, каким-то чудом еще не рассыпавшийся прахом, сидел у стены. С безглазого черепа свисали пожелтевшие пряди. Татьяна Корнева обрела, наконец, покой. Фрол оставался единственным, кто не потерял способность рассуждать. Убедившись, что друзьям помочь нечем, он принялся не спеша обходить зал, прислушиваясь к еле заметным шумам, доносившимся из проходов. «Француз!» — легко он толкнул Лунина, неподвижно стоявшего тела Корфа. «По-моему, тут есть выход. Свежим воздухом тянет. Уходить надо». «Да, будем собираться», — вздохнул Келюз. «Возьмем Михаила с собой, вдруг откачают» скоре уже...» Фрол уже начал прикидывать, как удобнее нести тело оборона, как вдруг его внимание привлек какой-то звук. «Слышь, француз, — обратился к Николаю, — а ведь сюда идут». Лунин прислушался. Теперь и он мог различить топот, доносившийся из дальнего прохода. «Эх, елы, а мы оружие спрятали». «Да, — помнился Киллёс, оружие. Все, что осталось, миг выбрось нож». Разбитые автоматы на ганкорфа забросили подальше в один из проходов. Миг достал егерский клинок, но выбросить не решился и аккуратно положил его рядом с бездыханным телом барона. — Вот что, господа и товарищи! — Лунин устава потер лицо ладонью. — Что бы сейчас ни случилось, молчите. Говорить буду я. Все понятно. — Куда уж понятнее, — согласился Фрол. — Жаль, что калаши спрятали. Устроили бы ее последний парад. «А там пусть хоть к стенке!» Мик ничего не сказал, но было заметно, что упоминание о стенке подействовало на него не самым лучшим образом. Шум в тоннеле усилился, отчетливо слышался топот норы ствонок. «Славный беном!» — Крюс осматривал карманы в поисках лишних бумаг. «Фрол Мик, давайте сюда планы! Они уже ни к чему!» Бумаги со схемой катаком как раз успели стать пеплом, когда из дальнего прохода ударили лучи фонарей... И десятка два высоких фигур пятнистой форме мгновенно заполнили зал. Кирюз и плотников ждали, стоя плечом к плечу невдалеке от стены, у которой лежали, лежали барон и корон. Те, что ворвались в зал, не походили на яртов. Обыкновенные парни из ОМОНа с неизменной кобурой посреди пояса, наручниками на боку и автоматами Шкода. Все подняли руки. И вовремя. Столы ткнулись в ребра, крепкие руки схватили за плечи, На запястьях защелкнулись наручники. Те же руки обшарили карманы, а затем обыскали сверху донесу. Все было проделано молча, лица парней казались суровыми и сосредоточенными. Через минуту в проходе тоннеля появились еще двое. Первым вошел офицер огромного роста, широкоплечий, с загорелым сквастым лицом. При виде его омоновцы вытянулись по стойке смирно. Стало ясно, что именно он тут главный. Вторым был невысокий, гибкий человек в такой же пятнистой форме с автоматом, но не чешским, а обычным калашом. Даже в неровном свете фонари Лунин тут же узнал того, кого сам называл китайцем, а остальные — капитаном Цебековым. Сопротивлялись, высокий хмороб поглядел на задержанных. «Никак нет», — ответили ему. «Оружие не обнаружено, но три трупа, товарищ полковник». «Ясно» протянул офицера и почему-то поглядел на китайца. Тот оскалился и, подойдя ближе, махнул рукой. По этому знаку двое парней отвели Килуса в сторону. «Здравствуй, Лунин!» — весело улыбнулся Шэнджа. «Скантр где?» Николай промолчал. Хотелось плюнуть под ноги косоглазому и он сдержался. «Пусть говорит». «Сейчас ты умрешь, Лунин!» Вы все умрете, но твоих друзей мы убьем сразу. А тебе придется обо всем рассказать. Нарак Цемпо мудр. Он решил не мешать вам. Вы ведь очень хотели найти Скандр, правда? А я смотрел за вами. Все очень просто, лунин. Жаль, что твои друзья спрятали оружие. Мы бы пристрелили вас на месте. Но ничего, по дороге может случиться всякое. А с тобой поговорю я сам. Нарак поучил меня».